Глава 16 Задним умом все крепки. Когда приземлилась первая тарелка, угрозу можно было устранить одной бомбой. Когда старик, Мэри и я проводили разведку в районе Гриннелла, мы сами могли бы уничтожить всех паразитов, если бы только знали, где их искать. Если бы режим «голая спина» ввели хотя бы к концу первой недели, одного этого оказалось бы достаточно, чтобы справиться с захватчиками. А так мы быстро поняли, что в качестве наступательной меры режим себя не оправдал. Как способ обороны он был полезен. Незараженные районы, во всяком случае, такими и оставались. В отдельных случаях мы даже добились успехов в наступлении. Удалось очистить зараженные, но не захваченные полностью города. Вашингтон, например, и Нью-Филадельфию, Нью-Бруклин, где я мог указать конкретные адреса. Все восточное побережье на карте стало зеленым. Но по мере поступления информации из центральных районов в середине карты расползалось большое красное пятно. Теперь, когда настенную карту с булавками заменила огромная с масштабом 10 миль на дюйм электронная панель во всю стену конференц-зала, сердце страны горело ярким рубиновым огнем. Панель, разумеется, только дублировала сигналы из военного ведомства, оригинал находился на одном из подземных ярусов Нового Пентагона страна разделилась на две части, словно какой-то гигант пролил на равнинные области в центре красную краску. По краям захваченной паразитами полосы шли две янтарные ленты. Только там на самом деле велись активные действия. В местах, где в пределах прямой видимости был возможен прием стереопередач как вражеских станций, так и тех, что еще оставались в руках свободных людей. Одна начиналась неподалеку от Миннеаполиса, огибалась с запада Чикаго и с востока Сент-Луис, а дальше змеилась через Теннесси и Алабаму к Мексиканскому заливу. Вторая тянулась через Великие Равнины и заканчивалась у Корпус Кристи. Эль-Пасо находился в центре еще одной красной зоны, не соединенной с основной. Я сидел один и пытался представить себе, что происходит в этих пограничных районах. Президент отправился навстречу кабинета министров и взял с собой старика. Рекстон со своими чинами отбыл чуть раньше. Я остался ждать, просто потому, что шататься без дела по Белому дому как-то не тянуло. Сидел и с волнением глядел на панель-карту, где янтарные огни то и дело сменялись красными и гораздо реже красными, зелеными или янтарными. Мне очень хотелось знать, как посетитель без официального статуса может получить в Белом доме завтра. Встал я в 4 утра, но с тех пор только выпил чашечку кофе, приготовленного камердинером президента. Еще больше хотелось в туалет. Наконец я не выдержал и начал пробовать двери. Первые две оказались запертыми, но третья вела как раз туда, куда нужно. Поскольку таблички исключительно для президента там не было, я решил воспользоваться. Когда я вернулся, в зале меня ждала Мэри, Я захлопал глазами. Я думал, ты с президентом. Меня вытурили, сказала она, улыбнувшись. Там пока старик. Я решился. Знаешь, я давно хотел поговорить с тобой, но до сих пор все не удавалось. Похоже, я... Э -э... Короче говоря, мне не следовало. Я имею в виду, что старик сказал. Я умолк, обнаружив, что здание тщательно отрепетированной речи лежит в руинах, и, наконец, выдавил. В общем, я был неправ. Она тронула меня за руку, Сэм, ну что ты, успокойся. Из того, что ты знал, выводы у тебя сложились вполне логичные, но для меня самое главное, что ты сделал это ради меня. Остальное не имеет значения, и я счастлива, что у нас все по-старому… Только не будь такой благородной и всепрощающей, это невыносимо… Она весело улыбнулась, но эта улыбка показалась мне уже не такой мягкой, как первая. — Сэм, мне кажется, тебе нравится, чтобы в женщинах было немного стервозности. — Хочу тебя предупредить. Я это умею. — Ты, видимо, еще переживаешь из-за той пощечины. Мы можем рассчитаться. Она протянула руку и легонько шлепнула меня по щеке. — Ну вот, мы в расчете, и можешь об этом забыть.